О чем, черт подери мы говорим? Мне вот он не понравился. Что с бестремонность? Поправь меня, если я ошибаюсь, сухо сказал я. Но мне показалось, ты извиняешься за свою дурацкую шутку в трутнях, когда ты закинул кольцо на стойку, и мне пришлось прыгать в бассейн во фраке. Вот осел! Я совсем о другом. О чем же? Об истории с этой бассет? О какой истории? «Берти, когда вчера ты мне сказал, что любишь Мадлен Бассет, я сделал вид, будто верю, но на самом деле усомнился. Уж очень невероятно. Но потом я навел справки, и твои слова подтвердились. Я пришел извиниться за то, что не поверил тебе. Говоришь, навел справки? Я спросил Бассет, делали ли и предложение, и она сказала: "Да, делал". Тапи, ты с ума сошел?» «Еще чего? Это же верх бестактности. Неужели ты не понимаешь? Нет. Нет.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 И теперь она выпирала, не уступая Жывсу за тылку. "Берти", сказал он. "Помнишь мою клятву? Помнишь, что я хотел сделать с тем гадом, который отбил у меня Анжелу? если не ошибаюсь, ты собирался оторвать ему голову и выпустить кишки. Правильно? Программа остается в силе. Но тапе, уверяю тебя, никто не похищал у тебя Анжелу в Канах, готов засвидетельствовать под присягой. Ее похититель, когда она вернулась сюда, Что? Перестань чтокать. Но после возвращения она ни с кем не виделась. Ни с кем? Атретанофил? Гасси? — Ну да, Финкнотл змея под Нет, это ж полный бред. Послушай, ты бредишь, он влюблен в Бассет. Не может быть, чтобы все были влюблены в эту малохольную Бассет. По-моему, в нее вообще невозможно влюбиться. Говорю тебе, он влюблен в Анжелу, а она в него.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 со стороны финкнотлы змей подколодной. Сейчас я живо ему это объясню. Вот дай только поймаю. Гоняйсь за ним с шестого». Гоняешься? «Все, обегал, хочу оторвать ему голову. Ага, понимаю. Ты случайно, его не видел? Нет. Если увидишь, поскорее с ним простись и беги заказывать похоронный венок. А, Дживс, сэр. Янь слышал, как отворилась дверь, но Дживс уже снова оказался в спальне. Лично я уверен, что уже раньше упоминал, что Дживсу двери вообще не нужны. Он вроде индийских йогов, которые могут зашвыривать свои астральные тела, куда им заблагораз например, раствориться в воздухе где-нибудь, скажем, в Бомбее, а потом соберет свои составные части и через пару минут глядишь, появился уже в Калькутте. Только такая гипотеза может объяснить, как Дживс ухитряется возникать там, где его только что не было видимо просто-напросто перемещает свое эфирное тело из точки А в точку Б. Вот и все. Дживс, вы не видели мистера Финкнотла? Нет, сэр. Хочу его прикончить. Очень хорошо, сэр. Таппи выскочил вон, хлопнув дверью, а я изложил последние новости. Представляете себе, Дживс, мистер Финкнотл обручился с моей кузиной Анджелой». В самом деле, сэр. Что вы на это скажете? Вам понятен этот психологический феномен? В чем тут фокус?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 Дживс, давайте сейчас не будем вспоминать о вашем кузене Джорджа». Хорошо, сэр. Поговорим о нем в долгие зимние вечера, идет». Как пожелаете, сэр. Во всяком случае, готов поспорить, что ваш кузен Джордж не был такой трусливой медузой, как Гасс. И этот наш Гасси оказался способен стать в позу и бросить вызов. Вот это меня особенно поражает, Дживс. Вы, наверное, помните, сэр, что мистер Финкнотл впал в состояние болезненного нервного возбуждения.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 Кто может поручиться, что этому чертову глоссопу не взбредет в голову и снова сюда я, гаси хотел сказать, явиться, но слово замерло у него на губах. Едва он произнес я, как дверная ручка залязгала и задергалась. Гасси вскочил с кровати и замер, живо напомнив картину Лансейра Загнанный олень, висящую в столовой у тётки Агаты. Мгновение, постояв в нерешительности, Гасси нырнул в платяной шкаф и забился в угол, прежде чем мы с Дживсом поняли, что происходит. По-моему, пассажиры, опаздывающие к поезду в 9:15, мчались бы не столь стремительно. Я взглянул на Дживса. Он слегка приподнял правую бровь, только так он и позволял себе проявить обуревавшие его чувства. Кто там, рявкнул я. Открывай, черт побери, заорал Таппи за дверью. Зачем ты заперся? Я проконсультировался с Дживсом на языке мимики, то есть с помощью бровей. Он вздернул одну бровь, и я тоже вздернул одну бровь. Он вздернул вторую, и я проделал то же самое. Потом мы оба вздернули обе брови. Что ж, делать нечего. Я отворил дверь и в спальню ворвался Таппи. Ну что там еще?» — спросил я, как можно более безпично. Почему дверь была заперта, прорычал Таппи, находясь в отличной форме по части вздергивания бровей. Я с успехом продемонстрировал своё умение. По-твоему, человек лишен права уединиться, глоссп, строго осведомился я. Хочу переодеться, поэтому распорядился, чтобы джиф запер дверь. Подходящий предлог, злобно прошипел Таппи и, кажется, еще добавил: идиот несчастный.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 Она была ничтожно малой в сравнении со скоростью, с которой гась оттуда вынырнул. Что-то неясное, со свистом пронеслось мимо меня, и оказалось, что Гасси уже нет среди нас. Думаю, тапи удивился. Вообще-то я даже в этом уверен. Несмотря на опломб, с которым он заявил, что в шкафу хранится финкнотл, он был явно ошарашен, когда гась про мимо нас со скоростью света. Тапи громко булькнул и отскочил футов на 5. Однако в следующий миг самообладание к нему вернулась, и он с вылетел из комнаты в погоне за гасся. Не хватало только тётушке Дали вопящей: "Ату его!" или что там у них полагается вопить в таких случаях, чтобы вы получили картину под названием "Члены охотничьего клуба Корн на лисьей травле". Я рухнул в первое попавшееся кресло.